Глава 3. Посовещавшись с Мещериновыми и поговорив с родственниками и знакомыми, бабушка окончательно решила, что Миша будет учиться в университетском благородном пансионе. Теперь оставалось только подыскать хорошего учителя, который подготовил бы его к вступительному экзамену. Елизавета Петровна Мещеринова, не задумываясь, указала на Алексея Зиновьевича Зиновьева, надзирателя университетского пансиона, преподававшего там русский и латинский языки. Ненастье помешало воскресенье обычной прогулки. Миша с утра забрался к себе на антресоле и, закрыв дверь от любопытных мальчиков Мещериновых, старательно переписывал пушкинский бахчисарайский фонтан. Вдруг в дверь просунулась голова Фанасия Мещеринова, «Мишель, иди вниз скорее, там тебя ждут». В большой гостиной Елизавета Петровна и бабушка беседовали с каким-то гостем, который показался ему знакомым. Несомненно, он уже встречал его в этом доме и теперь сразу узнал спокойное и доброе лицо, вернувшиеся к нему, волнистые русые волосы и взгляд, внимательный и доверчивый, больших серых глаз. Гость был средних лет, но от улыбки лицо его становилось совсем молодым. Увидев Мишу, он улыбнулся. «Мишель», — сказала бабушка, — «Алексей Зиновьевич так добр, что согласился давать тебе уроки и приготовить тебя к поступлению в благородный пансион». «Если только он сам приложит к тому некоторое старание», — заключил приветливо Зиновьев, в чем я, впрочем, не сомневаюсь, не так ли, и он крепко пожал Мишину руку. Елизавета Петровна пригласила всех перейти в столовую, и там за чайным столом Алексей Зиновьевич сказал, что предполагает начать свои занятия с Мишей завтра же, но не по книгам, а прогуливаясь по Кремлю, чем привел в глубокое удивление бабушку и великий восторг Мишу. И вот он снова идет по Кремлю, ему казалось, что он слышит и негромкую перекличку часовых на кремлевских башнях, язычный голос берючей, возвещавших царскую волю, и печальный звон колоколов, провожавших стрельцов на страшную казнь, и звуки набаты, и крики бояр. Когда по крутой каменной лесенке с стертыми ступеньками они с Алексеем Зиновичем взобрались на колокольню Ивана Великого, Миша остановился на самом верху у оконного выступа и медленно оглядел весь город, раскинувшийся у его ног, окаймленный кольцом далеких лесов. Алексей Зиновьевич посмотрел на взволнованное лицо мальчика и ласково положил руку на его плечо. Так они долго стояли, вглядываясь в очертания громадного города, в сиянии его бесчисленных золотых куполов. Зиновьев прекрасно знал Москву, Начав с Кремля, он перешел к истории Сухаревской башни, где в Петровское время жил знаменитый Брюс, а позднее помещалась навигацкая школа. И, рассказав о Петровском замке о Марьиной роще, закончил историю основания Петровского театра, который был ясно виден сверху. За обедом Миша так долго сидел, глядя в свою тарелку, что Елизавета Петровна спросила его с улыбкой. «Что с тобой, Мишель?» И почему-то вдруг совсем потерял аппетит. Ты слишком устал, наверное, от прогулки. О нет, я готов сейчас же идти опять туда, где мы были. Мы с Алексеем Зиновичем смотрели на Москву с колокольни Ивана Великого. Если вы не были там, непременно пойдите. Вы никогда не забудете этой картины. Никогда, так же, как и я. Если б вы слышали, как рассказывает Алексей Зиновьевич, никогда еще ни с кем мне не было так интересно. И как мне жаль, что всего этого... Уже не слышит мс. К.П. «Вот видите, Елизавета Алексеевна, как восторженно относится ваш внук к своему учителю», сказала в тот же вечер Мещеринова. «Это так естественно в мальчике. Он рос главным образом в женском обществе, и это, вероятно, сделало его таким чувствительным. Мсье К.П. он, конечно, очень любил и всегда вспоминает его. Но теперь ему нужно другое».